Издательство 1С Publishing и агентство Фронтлайн Креатив представляют. Евгений Астахов Сопряжение Книга 8 Объединитель Глава 1 Осторожно подхожу ближе к и сажусь напротив нее. В голове слишком много мыслей. Иерофант одна из главных загадок сопряжения, но мне важно заручиться ее поддержкой. Пока я только наблюдаю за ней. Высокая кристаллическая женщина, которая по логике должна треснуть и развалиться на части от малейшего перемещения. Вместо этого ее движения довольно грациозны. Пронзительный взгляд смотрит в самую душу. Внешность собеседницы уникальна. Я невольно засматриваюсь на нее с нескрываемым любопытством. Ты искал со мной встречи, констатирует Иерофант. Вот я сижу перед тобой. Какой вопрос ты хочешь мне задать? Тщательно обдумай его, ибо он. Определит цену. Плевать на цену, хрипло отвечаю я. А в голове всплывают истории Креллика, Алиты, Рендора, говнюка старшего и горгоны. Все они имели дело с той, кто сейчас ведет со мной беседу. Все они пожертвовали чем-то ради желаемого. Не торопись, склоняет на бок голову Иерофант. Спроси меня, узнай цену и лишь потом дай согласие. Хорошо, я задам тот же вопрос, который задавала тебе моя наставница. Кто стоит за сопряжением? Кристаллическая дева размышляет недолго. И я отвечу тебе тоже, что ответила Горгоне. Я могу назвать тебе имя? И рассказать, откуда взялось сопряжение. Однако та жажда справедливости, что ведет тебя, Тот жар, что неугасимо пылает в твоей груди, Погаснут навсегда. Я заберу их. Ты узнаешь правду, Но тебе станет плевать на нее. Готов ли ты заплатить эту цену? Это... «Неприемлемо!» — рявкаю я. «Это не имеет никакого смысла! Почему ты покрываешь верховного ублюдка? Почему мешаешь узнать правду? Тебе заплатили? Тебя запугали? Или тебе просто нравится чувствовать себя самой хитрой и нужной?» Мой голос ожесточается. Со всех концов галактики к тебе бегут выжившие и предлагают самое ценное, чтобы получить крупицу ясности. А взамен с ними можно играться, можно потребовать что угодно. «Мудрейший иерофант, властелин умов!» Сарказм ядом омывает слова. «Я могу ответить». На любой из этих вопросов. Спокойно выдержав мое негодование, отвечает она. Но только на один. И на этом наша беседа закончится. Тебе назвать цену? Нет, скрипнув зубами я. Все подчиняется правилам. Все подчиняется сопряжению. Блеснув глазами, продолжает иерофант. «Даже я!» Она поднимается во весь свой немалый рост и медленно приближается. «Черт! Да она выше меня, чуть ли не на голову!» Я напрягаюсь, готовый по первому сигналу активировать способности, но девушка лишь мягко кладет мне руку на плечо. «Ты жаждешь узнать правду, но у всего есть цена. Подумай!» «Хорошенько подумай и задай свой вопрос». Она возвращается на свое место и терпеливо ждет. «Что если... что если она хочет рассказать все, но не может? Отсюда эта фраза про подчинение и то, как выделила голосом часть ответа. «Должен быть другой способ узнать правду», — говорю я. «Кто еще знает ответ на этот вопрос? Где я могу узнать эту же информацию иным путем?» Иерофант одобрительно кивает. «Для этого тебе придется отправиться очень далеко. Тебе придется покинуть свой дом, покинуть его навсегда». чтобы больше уже не вернуться. Такова цена. «О чем речь? О Фритауне? О Небраске? О Северной Америке?» Плавным жестом Иерофант прерывает мои размышления. «Нет, однажды оставив землю, ты уже не сможешь переместиться в этот мир». «Твою мать!» Я стану вечным странником, бродягой без крова. Это высокая цена, но разве у меня есть выбор? я уже зашел слишком далеко, чтобы повернуть теперь назад. Хорошо, я согласен на твои условия твердо произношу я. Если все вы, забронзовевшие новые, не планируете ни хрена делать с тем, что происходит во вселенной. Значит, этим займусь я. Я отомщу за Накомис и Ареннель. Иерофант с пониманием кивает в ответ. Я вижу твой выбор и уважаю его. Пусть твоя решимость не поколеблется, когда цена будет уплачена. Она жестом указывает на одну из голографических панелей в комнате, и та оживает. демонстрируя звездную карту. Очертания гигантского космического объекта выделяются на фоне тьмы, подсвеченной сиянием ближайшей звезды. Белого карлика, судя по всему. Вот то, что ты ищешь. Легендарная космическая станция «Нексус». Она служит одним из крупнейших центров сопряжения. объединяя существ с самыми разными мировоззрениями и интересами. Она хранит все тайны своего Создателя в неприкосновенности. Доберись до нее, и ответы сами найдут тебя, егерь. При виде схемы станции я застываю в изумлении. Чертежи поряд в воздухе, демонстрируя колоссальные размеры Нексуса, он в полтора раза больше Солнца. Гигантская конструкция, напоминающая улей или муравейник, густо усеяна башенками, шпилями и переходами. Сияющие арки связывают строение, образуя сложный каркас. В центре этого сооружения парит шарообразная цитадель, словно пульсирующее механическое сердце. Огромный пояс астероидов обтекает «Нексус», образуя естественную защиту. Кое-где из-за скоплений пыли и газа проглядывает тусклая белая звезда, освещающая станцию. Все вместе — зрелище грандиозное. И пугающие. Это создано руками пусть не человека, но смертного. Невероятно. Смогу ли я когда-нибудь ступить на металлические палубы этого чуда техники? Это все, что я получу за свою плату? Надо давить, пока давится. Она медленно качает головой. Строительство Нексуса... было величайшим достижением одного гениального суперновы по имени Эриндор Мечтатель. Многие ошибочно полагают, что его скоропостижная смерть вскоре после завершения станции связана с платой, понесенной за наш с ним разговор. Это не так. Слушаю, новострив уши. Ты хочешь сказать... что его устранили, потому что он слишком много знал». Глаза Иерофанта загадочно сияют, и вместо ответа она продолжает. «Когда Эрендор впервые узнал правду о сопряжении, это так потрясло его воображение, что он решил увековечить эту тайну, спрятав ее в самом недоступном и безопасном месте». какое только можно вообразить внутри станции. Так «Нексус» навсегда утратил своего создателя и хозяина. Эта информация до сих пор скрыта там и ждет того часа, когда кто-нибудь доберется до нее. Что за открытие так потрясло Нову? Что он решил спрятать его так далеко? Почему не обнародовал? И почему это стоило ему жизни? Я жадно впитываю любые детали о загадочной станции и в наступившей тишине уточняю. Как добраться до этой станции? На этот вопрос мой ответ не требуется, потому что он тебе известен и потому что во время второго этапа доступ к информации ограничен. «Скажу лишь, что это будет несложно, если ты не подведешь свой мир». «Путешествия сквозь галактику» — ответ известен. «Телепортариум», — осознав гаркою я, «выходит, с помощью него однажды можно будет покинуть Землю». Голова идет кругом от наплыва информации. «Ну что же, пора прощаться». Иерофант лукаво улыбается напоследок. «Береги себя среди звезд, странник, и помни, дом — это не место, а окружающие тебя люди». С этими словами ее силуэт начинает таять в воздухе. Провожая девушку задумчивым взглядом, я чувствую необъяснимую грусть от мысли что однажды придется расстаться с землей. Пусть будет так. Ради высшей цели я готов пожертвовать чем угодно. Если мне суждено утратить свой дом, чтобы обезопасить его от непонятного психопата, я не могу поступить иначе. Стрелки не могут иначе. Вопросов так много, но я чувствую – «Ответы уже близко!» «Теперь, когда у меня есть цель, я не остановлюсь ни перед чем, чтобы попасть на загадочный Нексус!» «Плата!» «Я сожгу этот мост, когда доберусь до него!» «Но это сейчас не важно!» «Главное, появились зацепки!» «Ты закончила?» Через десяток секунд спрашиваю я у Ребекки, которая бегает глазами по экрану главного модуля управления акселари. Почти. Дай мне пару минут. Данные для Сельфира скопировала? Да, уже направила их тебе. Отлично. Где находится их Стелла? Этажом выше в личных покоях прошлого Новы. Похоже, Перенесли ее туда после захвата Карвера. Понятно. Я поднимаюсь наверх и прикладываю ладонь к куску камня, ответственному за контроль над населенным пунктом. Тот сразу идентифицирует меня в качестве чужака, находящегося в состоянии войны с этой факторией, и предлагает начать процесс захвата. Подтверждаю. И в углу экрана появляется таймер, ведущий обратный отчет. Сутки. Вот сколько придется удерживать Карвер, чтобы получить над ним контроль. Значит, я угадал. И тот утырок во Фритауне, которого я прикопал, был их главным лидером. С его смертью власть перешла к неведомому преемнику. Если отыскать его, можно заставить беднягу капитулировать. Это ускорит процесс передачи фактории. С другой стороны, если бы Нова выжил, получение контроля над Карвером вообще заняло бы трое суток. По истечении отведенного срока смогу или захватить чужой форпост, или уничтожить его. Второе более выгодно в короткой перспективе, ведь подарит аркану и жетоны с умениями, зато первое более выгодно со стратегической точки зрения. Ведь человечеству нужно захватить определенный процент территории Земли, а уничтожение этой фактории лишит данную территорию охраняемого статуса. С этими мыслями я покидаю здание, и направляюсь к небольшой группе людей, что наблюдали за штурмом. Пора наладить коммуникацию с нашими новыми соседями. Те до сих пор стоят там же, где и были, разве что численность сократилась. Возможно, послали кого-то из своих в родной форпост. Люди настороженно, а некоторые с паникой переглядываются при моем приближении. Приземлившись, дружелюбно им улыбаюсь. «День добрый! Меня зовут Егерь. Я из поселения Фритаун». Высокий широкоплечий мужчина хмуро окидывает меня взглядом. «Вы атаковали базу Кселари?» «Атаковал». «Успешно, я полагаю?» «Верно». «Понятно. А что дальше?» «Захватите все это себе?» «Пока не определились». «Вы из Лейквилла?» «Ну да», — кивает он, — «оттуда». «А в Харвере когда-то жили наши соседи, пока эти твари всех не перерезали. У многих из нас здесь были родственники или друзья. Я Сэм, бывший шериф». «Коллега», — с улыбкой киваю я и демонстрирую ему трофейную звезду шерифа. «Понимаю вашу настороженность, но мы вам не враги. Если не решите полезть на нас, во всяком случае, мы просто сражались за выживание, как и вы. Предлагаю обсудить перспективу сотрудничества Союза». Сэм и остальные обмениваются долгими взглядами. Наконец он кивает. «Ладно, поговорим». Мало ли, вдруг и вправду сможем чем-то помочь друг другу. Нелегко выживать в одиночку. Отлично. Как говорят пришельцы в плохих фильмах, отведите меня к вашему лидеру».